Анна. Я с разбегу падаю на стол напротив. Официанты не должны так делать никогда, но с каких это пор меня волнуют такие мелочи, особенно когда речь идёт об особенных посетителях, таких как Павел Юрьевич Камышев, известный писатель. Когда он появился здесь впервые, никто из нас и не думал, что хмурый мужчина с густой растительностью на лице пишет книги. Он выглядел грустным, даже потерянным. Пришёл однажды утром, заказал чашку кофе и уставился в окно. Долго смотрел вдаль, словно размышляя о чём-то, и делал пометки в блокноте. В общем-то ничего необычного, но сердце подсказывало мне, что этот человек сильно печалился о чём-то. Он будто совершенно один в незнакомом городе, его никто не ждёт, поэтому торопиться ему некуда. С того дня мужчина стал приходить каждый день, и это заинтересовало меня еще сильнее. Тот же задумчивый взгляд, небольшой блокнот, заложенный между страниц ручкой, и чашка крепкого кофе, успевающая остыть, пока ее хозяин разглядывает через окно крыши соседних домов, прохожих и солнечные зайчики на стекле. На вторую неделю я не выдержала, подошла и предложила заменить его остывший кофе на свежий. Вместо этого он просто назвал меня по имени. "Аня", тихо спросил мужчина, потирая висок. Как ты думаешь, что чувствует женщина, перед которой мужчина встаёт на колени? э растерялась я, опустив руки. Проследила за его взглядом, устремлённым на бейчик на моей груди. Вот откуда странный клиент узнал моё имя. "Смотря для каких целей вы перед кем-то виноваты?" Тогда я в первый раз увидела его добродушную улыбку и усталые тёмно-зелёные глаза, блестящие от застывших в них слёз. "Это для книги", хрипловат ответил мужчина. "Вы пишете книги?" "Да. О чём? Фантастика, постап, боевик, «Кровь, кишки, мясо, убийства?" Он усмехнулся. Хм, "Вроде того. Так что там с вашим героем?" Он любит. Мужчина сжал губы и встает на колени, чтобы поцеловать свою любимую в живот. Я пожала плечами. Мужчины не простят вам этой сцены. В его взгляде было понимание, а женщины? Они полюбнут вас еще сильнее, улыбнулась я. Это как, ну, как почувствовать себя богиней. Он сделал пометку в блокноте. По-вашему, это не унизительно для мужчины? Что? Я рассмеялась. Знаю одного мужчину, которому унизительно покупать цветы своей женщине и нести их в руках по улице. Только это уже клиника, диагноз, а встать на колени это мечта. Что в любви и мечте может быть унизительного? Покажите мне эту сцену. Я еще не написал ее». Тогда обязательно пишите. Так вы думаете, это не испортит хардкорно-брутальную книгу? Нет, я медленно опустилась на стул напротив него. Добавьте побольше мата в разные сцены, больше перестрелок, продажных девок и выпивки, тогда угодите всем. Мужчина улыбнулся, его глаза просветлели. Интересно. С вас потом автограф. Достала свой блокнот. А теперь давайте чем-нибудь накормим вас. Ну надоело смотреть, как вы изводите себя каждый день. Почему вы думаете, что извожу? Я наблюдательная. У меня работа такая, оглядела его. Густая борода, давно нуждающаяся в соответствующем уходе, мятая рубашка, никогда не звонящий телефон, сидите один подолгу сутулившись. Вероятно, вы одиноки и с каждым днем худеете все сильнее. Если не взять себя в руки, через год будете выглядеть на пятьдесят». Думаете? Знаю, кивнула я. Вам лет тридцать пять, не больше, ведь так? Если умыть, почистить, причесать, сможете потянуть на тридцать». выдохнула. Простите, иногда я бываю слишком грубой, но ничего не могу с собой поделать. «Без обид». Он долго думал, боясь потревожить тишину зала. Чем вы собираетесь меня накормить? И с того дня мы общались практически каждый день. Я призналась Павлу, что однажды тоже пробовала писать. 50 страниц заметок официанта. Он уговорил меня показать их ему потом, долго смеялся и даже похвалил мой стиль. "Ошибки это все ерунда. Тебя не должны сильно волновать опечатки. Читать-то не тебе", подмигнул. "К тому же, в издательствах над текстом работают соответствующие специалисты. Думаешь, я пишу идеально?" Камышев потрепал меня по плечу: "Нет, ты автор, вот что я вижу. И если захочешь, сможешь написать в любом жанре". Я тогда посмеялась и побежала в магазин, где скупила все его книги. Читала ночами запоем и ставила галочки на полях в самых интересных местах. Теперь Камышев приходил к нам почти каждое утро, пил кофе, завтракал, работал на ноутбуке, И никто из персонала не смел сбивать его с мыслей. А в обед мы обычно вместе выходили на крыльцо, болтали о том Он курил трубку, я жаловалась ему на маму, начальницу, учебу и на жизнь. Павел давал мне советы, затем уходил на работу в газету. Наше общение всегда было теплым и оставалось чисто дружеским. Хотя в такого мужчину трудно было не влюбиться, сильный, крепкий, суровый, Камышев воспринимал меня исключительно как ребенка, а я с благодарностью принимала от него ту отеческую заботу, которой не знала с самого своего рождения. Зимой он дописал ту самую книгу, в которую вписал любовную линию, и, ожидая ответа издательства, охотно принялся за новый сталкерский боевик. Некоторая смена жанра спасла его от депрессии из-за неудачного романа, который писатель закрутил весной с девушкой-врачом. А мои щедрые слова поддержки, очень надеюсь, не дали углубиться его личностному кризису. Как поживает моя акула пера? барабаню пальцами по столешнице. Скорее дятел клавиатуры, усмехается Павел, отодвигая в сторону ноутбук. «Все хорошо. Да? кивает. Правда. Его грустный взгляд переворачивает мне душу. Нет, нужно срочно свести его с кем-то или помирить с бывшей женой. Как выходные? Повеселился? Камышев кашляет. Спал. Не ври, наверное, познакомился с кем-нибудь. Нет, это не для меня. Я устал. Одновременно поворачиваемся и смотрим в окно, обратив внимание на прохожую. Перед нами по залитой лучами мостовой медленно проплывает полураздетая красотка. Юбка еле прикрывает то, что предназначено прикрывать. Каблуки высотой с Эйфелеву башню, очки на пол лица. Хороша, смеюсь я. Камышев закрывает лицо руками. Что ж вы, женщины, с собой делаете? Едва жарко стало, все побылезли. Он наваливается на спинку стула и смотрит на меня. Иду сейчас, значит, читаю найденную на развале корабли и сражения и сепультуру так себе православно слушаю. На остановке трамвайный встал, закурил папиросину, башкой своей тупой деревенской мотаю: 10 лет в городе все никак к бабам городским не привыкну. И вижу: Истинный крест, глаз лег, а киноптиц Павлина заморская. Ибо какая-то цветная разлетайка с платок носовой у нее титьки прикрывала да вся в стразах Не могу сползаю со стула смеясь от его истории у меня всегда слёзы из глаз им перестань стоит павый, загорелая ну правда весит килограмм на двадцать больше чем надо но модная Из бриджей в полужопе торчат пусцов вперед яичком, ногти бирюзовые на ногах, палец колечком, а ногти прям асфальт шкребут. И тут смотрю, божечки, там, где одна складка на другую заходит на животе, понимаешь, торчит из них цепочка и спускается вниз. Вот думаю, да чего без человека доводит? Да ну тебя. все, Вытираю слезы от смеха. Вспоминаю, сколько раз он мне с самой делал замечания по поводу одежды. Как мне теперь людей обслуживать? А ты чего такая помятая сегодня? вдруг спрашивает Павел. Ох, мое лицо моментально становится ярко-малиновым. Мы это с моим Пашкой, в общем, заламываю руки, вместе теперь. Поздравляю, ну наконец-то. Камышев протягивает свою огромную ладонь и жмет мне руку. Давно тебе пора было успокоиться. Думаешь? Да. Он поглаживает большим пальцем свою ухоженную бороду с едва заметными сединками. Женщина тоже книга. Смотрят многие, приобретает один. Ага, или как в библиотеке? смеюсь я. Такая яркая и интересная, что пошла по рукам. Нет, Павел смеется. Очень рад за тебя. правда. Он как раз то, что тебе нужно, чтобы твои мозги на место встали. Спасибо. Почти ложусь на стол же его руки. Кстати, он хмурится, ты прочитала? Выпрямляюсь. Очень важный момент. Неделю назад он давал мне черновик своей новой книги. Да, говорю я, потрясающе, как обычно, но есть но». Крис. Ага, она Смущаюсь я, критик из меня так себе. Ну, не может быть женщина просто сукой, адской гадиной, которая мочит всех из одной только жажды убийства. Думаю, ты эта лошандати историю. должна быть драмой, за которую ее жизнь привернулась. Что-то же должно было превратить её в зверя, иначе не верю. Мои плечи лениво опускаются. Знаю, что ты вряд ли станешь менять, но все же. Тащи завтрак. Машет на меня рукой, прогоняя, словно назойливую муху. Улыбаюсь, встаю и иду на кухню. У нас с ним так всегда. Я не могу не сказать, а он не обижается, но долго переваривает и ворчит. Не знаю, как бы я жила, если бы на меня постоянно сыпалось столько критики, как на него. Книга ведь не пятитысячную купюру, чтобы всем нравиться. А мнение оно, как известно, как и дырка в заднице. У каждого свое. Павел Юрьевич Камышев. Герой романа Окно напротив. Лена Сокол.